Внезапно, плейбой. Мне не давал покоя рассказ Вейва. Надо выяснить, кого из учеников втянули в криминальные махинации. В понедельник на первой перемене после математики и вероведения мы с Джаспером и шари приступили к расследованию. «Предлагаю начать с Винсента», — сказал я. «Это тот оборотень-москит, который учится классом старше?» — спросил Джаспер. «Ага, такие насекомые, первоклассные шпионы», — сказал я, и Шарри кивнула. Она не хуже меня помнила, как он незаметно следил за нами во время учебной экспедиции. Думаю, темные силы уже не раз пытались переманить его на свою сторону. В столовой мы Винсента не обнаружили. Там, сосредоточенно склонившись над тетрадью с упражнениями, сидели только Шелби с Ноэми, снова в обличии девочки с длинными черными волосами. Шелби занималась Ноэми дополнительно, помогая ей нагнать класс. В вестибюле, одновременно служащим актовым залом, где сейчас отдыхали несколько моих одноклассников, оборотня москита тоже не было. Зато мы заметили мисс Беннетт, которая пялилась в огромный аквариум, хотя в том месте вообще ничего не было видно. Шари конечно же, не смогла сдержать любопытство. «Что там такое?» — спросила она, глядя сквозь стекло. «Какие лапочки!» — умиленно вздохнула мисс беннет Когда она указала на определенное место, я тоже их разглядел. Там плавали три маленьких морских конька, дети Линуса. Четвертый, к несчастью, погиб во время урагана. Пытаюсь выяснить, кто из них оборотни. Говорить малыши пока не умеют, хотя растут очень быстро. Как на дрожжах! Раздувшись от гордости, к стеклу подплыл Нокс и крикнул своим подопечным. «Берегитесь течения возле насоса! Оно сильное!» Два морских конька тихонько взвизгнули от восторга, подхваченные водоворотом. Третий скептически наблюдал за ними. «Готов поспорить, что эти двое — нашей породы», — я указал на крошечных охотников за адреналином. «Ты их различаешь, Нокс?» «Еще бы!» Рыба-попугай возмущенно повернулась ко мне, таращась на меня сквозь стекло. «Это Локс и Токс, а самый робкий Мокс...» «Привет, сладкие!» Айви Беннет послала им воздушный поцелуй, но морские коньки его проигнорировали. «До встречи!» — помахал им Джаспер и потащил меня дальше. «Пойдем искать Винсента, пока перемена не закончилась!» Мы обнаружили Винсента за компьютером в кабинете для проектов на втором этаже. Услышав нас, он обернулся. «Привет!» — делано безразличным тоном, произнесла Шарри. «На месте Винсента я бы непременно что-то заподозрил». Он насторожился. «Вам компьютеры нужны? Этот я уже застолбил». Я даже издалека почуял, как воняет у него изо рта. «Нет-нет, на компьютер мы не претендуем», — сказал Джаспер. «Мы только хотели кое о чем спросить». «Ты не думал о подработке?» — серьезно спросила Шарри. «Чего?» — уставился на нас Винсент. «Собственно, я вот что хотел спросить. Не задавали ли тебе в последнее время необычных вопросов?» — поспешно добавил я. — Задавали. Вы? — Нет, я имею в виду за пределами школы. Например, не обращались ли к тебе за помощью? Кто-нибудь, кому известно твое второе обличье Нет, а теперь отвалите, — буркнул Винсент, снова отворачиваясь к монитору. — Хочу посмотреть кое-что для доклада, с которым мне сейчас выступать. — Ладно, извини, удачи тебе. Мы начали отступление и наткнулись на Криса, который сунул мне несколько страниц. — Вот твоя первая сцена. «Элла свои реплики уже получила. Съемки начнем сегодня после уроков около трех, выучи к тому времени наизусть». Я с любопытством пролистал страницы. Сначала сцена на пляже, со мной и двумя девочками, потом с Финни в роли предсказательницы. «К трем часам, да как же я успею?» — прокряхтел я. «Вон сколько учить!» «Твоя проблема!» — пожал плечами Крис. «А если и дальше будешь ныть, то... Ладно, как-нибудь управлюсь». Я не хотел лишиться главной роли, И пробежал глазами несколько строчек сценария. Сцена 1 На пляже. Ксавиан валяется в шезлонге на пляже, потягивая коктейль и наблюдая за девушками. Ксавиан. Симпатичной девушке, проходящей мимо. «Бикини тебе очень идет. Пойдем, угощу тебя коктейлем». Девушка польщенно улыбается, но проходит мимо. Нелли. Старая школьная подруга Ксавиана. «Вот охота тебе флиртовать с каждой встречной, Ксав». «Есть новости о твоем отце?» Ксавиан молча качает головой, флиртовать ему расхотелось. Не дочитав, я отложил листки в сторону. «Какой гадкий тип этот Ксавиан!» Но чтобы его сыграть, мне же не обязательно его любить. За обедом я постоянно перечитывал свои реплики. «Проговори их вслух несколько раз», — посоветовала мне Финни режиссер. «А еще мне всегда помогает расхаживать туда-сюда, когда учу. Сама не знаю, почему». Это и правда сработало, но текст мне все равно понадобится не сразу. До начала съемок еще есть время. Сначала надо надеть костюм, который принесла мне Финни, и загримироваться, как она велела. Мое отражение в зеркале мне понравилось. С зачесанными назад и уложенными гелем волосами, в позаимствованных у Финни очках Рэй-Бен и чужой нарядной рубашке я мало походил на Тьяго Андерсона. Я принял перед зеркалом позу плейбоя с надменным взглядом. «Яксавиан, ты наверняка обо мне наслышанная», — сказал я зеркалу, и, вошедший в комнату Джаспер, расхохотался. Вместе с ним и Шарри мы отправились на пляж, нашу съемочную площадку. Уже слегка помятые листы я засунул под вспотевшую подмышку. Я сразу же понял, что начало съемок задерживается. Дафна, наш гример, только начала гримировать Оливию, которая будет играть мою старую школьную подругу. Юна, художница по декорациям, раздобыла шезлонг и коктейли, но забыла прибраться на пляже. Теперь она поспешно собирала пальмовые листья и выброшенные на берег водоросли, чтобы съемочная площадка больше походила не на голубой риф, а, скажем, на Сент-Тропе. Барри возился с камерой, пытаясь прикрепить к ней что-то вроде микрофона, но у него ничего не получалось. Его ассистент Тока проблеял. «Черт, карта памяти переполнена! У кого-нибудь есть пустые?» «Сейчас принесу», — сказала Финни, и случайно уронила в воду нашу картонную хлопушку-нумератор, где она тут же расклеилась. Оглядевшись, я пожал плечами и воспользовался моментом повторить текст. Через полчаса все было готово. «Можно начинать!» «Удачи!» — пожелала мне Шаря, поцеловав меня. «Волнуешься?» «Ужасно!» — ответил я. И съемки, наконец, начались.